Глава вторая Следующие два дня девушка помнила смутно. Платье, прическа, репертуар, как добраться до Королевского театра, как вручить рекомендательное письмо сиятельной леди Урсуле Андант. Она думала об этом обо всем даже во сне. Наверное, поэтому ей приснился весь путь до Королевского театра, белое платье с белой же вышивкой и старая-старая песенка про птичку, не поющую в клетке. Ее любила петь мама, разбирая перед сном свои черные локоны. Проснувшись утром, Иржина точно знала, что она наденет, как причешется и что споет перед высокой комиссией. Песенка про птичку в клетке оказалась попаданием в десятку. Оказывается, в новом сезоне в театре ставили фантастическую историю про жар-птицу. Искали миниатюрную девушку экзотической внешности с ярким голосом. Стоило Иржине выйти на сцену и запеть, неопрятный молодой человек в зеленом фраке схватил за руку сидящую рядом пожилую даму и начал шептать ей на ухо. Дама выслушала и склонилась к соседу пожилому мужчине с пышными белыми бакенбардами. Тот поднял брови и передал ее слова дальше. К последнему куплету мисс Валевски была принята на роль жар-птицы. А конверты шелковой бумаги она позднее отдала той самой величественной даме. И благодаря весточке от старой подруги получила не только коморку на чердаке театра, но и приглашение исполнить несколько песен на музыкальном вечере графине Андант. Потом стало очень много работы. Королевский театр был особым местом. Здесь пели и танцевали, играли спектакли, устраивали цирковые представления и огненные феерии. Это был центр притяжения всех людей искусства, светских сплетников, модников. Но главное, это был единственный театр, который посещала королевская семья. Если их величество или их высочество желали увидеть что-то определенное, лорд Милтон покупал спектакль или музыкальную пьесу с актерами на пару вечеров. Если постановка нравилась, повторял в королевском театре со всей доступной роскошью и артистизмом. Послужить сезон в Королевском театре даже на крошечной роли или в кардебалете считалось большой честью. А Иржина собиралась остаться в Королевском театре на долгое время, хотя бы до тех пор, пока не купит себе поместье, способное прокормить одинокую молодую женщину. Так что девушка вцепилась в роль и превратила ее в шедевр. На премьере ее усадили в золоченую клетку, висящую под потолком, нарядили в костюм, изображающий сверкающее огнем оперения сказочной птицы и строго-настрого предупредили. Ни одного лишнего слова или жеста. Все как отрепетировали. Иржина закусила кубу. Она знала, в чем причина такой нервозности руководства, актеров и оркестра. На спектакле ожидали их величеств. Вот зал погрузился во тьму. Разбежались и вспыхнули огоньки ламп. Первые ноты взлетели к потолку, а следом зазвучал голос. Искушенная столичная публика замерла, не веря собственным ушам, боясь пропустить хотя бы звук. Это была грустная песня птицы, посаженной в клетку, и у многих слушателей потекли слезы. Потом на сцене появились другие артисты. Прекрасный принц и злой колдун, невеста принца, пожелавшая получить в подарок сказочную птицу, придворные, обсуждающие грядущий союз. Спектакль шел своим чередом. На сцене пели, танцевали, рассыпали розовые лепестки и ленты, а клетка покачивалась под потолком. В конце второго акта принц добыл жарптицу и привез ее невесте. Девушка оценила поникшее нечто в золотой клетке и отказалась выходить замуж. Разгневанный принц сломал клетку и выпустил тленницу на свободу. И вот тогда Иржина вспорхнула по невидимым для зрителя узким ступеням наверх декоративной башни и запела в полную силу. Что такое высокопарное моральное, говорили принц и его невеста после финальной песни, уже никто не слушал. Зал взорвался аплодисментами. Жар птицу вызывали на бис до тех пор, пока утомленная ржина не покачнулась. Тогда принц подхватил ее и унес за сцену. Работник, приставленный наблюдать за порядком, наконец опустил занавес. Слава получилась оглушительной. а прекрасной певче птичке писали все газеты. Ее Величество прислало букет цветов, обернутый браслетом с рубинами. Его Величество публично объявил, что никогда еще не был так тронут постановкой. Билеты в Королевский театр не просто раскупили на весь сезон. Ими начали спекулировать в среде высшей аристократии. Поговаривали, что лорд Деришер пообещал руку дочери барону Книклю, если тот раздобудет ложу на жар птицу.